«Мы эти слова на твоем надгробии высечим. Стерпеливой неприязнью отвечает мне Энн. «Это же история твоей жизни. Ты никогда не знаешь, что можешь сказать в ближайшую минуту, и потому не способен отличить хорошую идею от плохой. Но если семь лет назад идея выйти за тебя замуж хорошей не была, почему она стала лучше ныне? Ты-то лучше не стал...» Это пока не доказано. А предположительно, стал еще и хуже. Да и ты, как ни крути, состоишь в счастливом браке, говорю я, ощущая довольство собой, хоть и гадая. Что это за дорогой мне человек будет решать? Какие слова украсят мое надгробие? Я лучше уж сам решу. Эн смотрит на Чарли. Басова, полуголова. Широко шагая, он возвращается в студию, чтобы выяснить, несомненно, готово ли уже его мисо и достать из шведского холодильничка соевый соус и лук-шалот. Идет он, отмечаю я, понурясь, сгорбившись, вытянув шею, отчего кажется на удивление старым. Ему всего шестьдесят один год. И меня пронзает вдруг неожиданное, решительно нежелательное и неуместное сочувствие к нему. Хороший удар, уключенный по морде человеку его лет, перенести нелегко. Тебе нравится думать, что я должна сожалеть о браке с Чарли. А я не сожалею. Нисколько, говорит Энн и желтовато-коричневый макосин снова нервно вздрагивает. «Как человек он гораздо лучше тебя!» Абсолютно не доказано. «Другое дело, что ты можешь не верить в это, поскольку совсем его не знаешь. Он даже держится на твой счет хорошего мнения. Он старается подружиться с детьми и думает, что мы добились в этом смысле далеко не средних успехов». Что-то давненько я не слышал о его дочке-писательнице. Он добр со мной, правдив и верен мне. За последнее я не готов поручиться собственной задницей, хоть, может быть, и зря. Такие мужчины тоже встречаются. К тому же мне хотелось бы услышать какую-нибудь возвышенную истину из числа изрекаемых Чарли. Наверняка ею окажется самодовольное республиканское евклидианство — Пенни доллар бережет. Покупай подешевле, продавай подороже. Старик Шекспир свое дело знал туго. И мое незаслуженное сочувствие к нему как рукой снимает. Вот уж не знал, что он высоко меня ценит, — говорю я. Уверен, он этого тоже не знает. Может быть, нам следует стать лучшими друзьями? Он как-то обратился ко мне с такой просьбой но я вынужден был ее отклонить». Энн просто покачивает головой, отвергая мои слова, как великий актер отвергает выкрики из зрительного зала, полностью и, в сущности, не замечая их. «Знаешь, Фрэнк, пять лет назад, когда мы еще жили в Хадаме и соблюдали наш жалкий уговор, который был тебе так по душе, а ты трахал ту маленькую техасскую фифу, И вообще наслаждался жизнью. Я самым серьезным образом опубликовала в газете бесплатных объявлений пару строк о себе. Женщина ищет мужчину. Это был немалый риск. Я могла напороться на что угодно, даже и на изнасилование. Но я пошла на это. Лишь бы все осталось таким, каким оно тебе нравилось. О газете бесплатных объявлений и прочем я слышу уже не впервые. Да и Вики Арсено Фифой отнюдь не была. «Мы могли бы в любой день взять, да и пожениться снова», — отвечаю я. И я вовсе не наслаждался жизнью. Если помнишь, это ты со мной развелась. Мы вполне могли съехаться снова и зажить совсем иначе. Возможно, сейчас я услышу» что мне совсем и не следовало предпринимать самую трудную за всю мою взрослую жизнь попытку приспособиться к тому, что меня окружало. Ах, если бы я был ясновидцем! А это худшая новость, какую только можно сообщить человеку, и у меня уже руки чешутся влепить лепитен смачную оплеуху. Я не хотела выходить за тебя. Она продолжает качать головой, хоть и с меньшей силой, Мне просто нужно было уехать оттуда, вот и все. Ты когда-нибудь задумывался о том, почему мы разошлись. Она бросает на меня короткий косой взгляд, неприятно напоминающий взгляд Салли. Я предпочел бы не копаться сейчас в прошлом, а заняться будущим или хотя бы настоящим, в котором ориентируюсь лучше всего. Впрочем сам виноват. Нечего было лезть к Энн с щекотливой темой супружества. О нем и упоминать-то не следовало. «Насколько мне известно, — честно и прямо отвечаю я, — потому что умер наш сын, а мы с тобой попытались справиться с этим и не смогли. Потом я на время ушел из дома, обзавелся кое-какими подругами». «А ты подала на развод, не желая меня больше видеть». Произнося это, я небезопаски поглядываю на нее. Как будто такое описание нашей тогдашней жизни равносильно утверждению, что все картины Гои вполне могла написать одна бабуся из Домойна. Энн кивает, словно стараясь разложить услышанное от меня по полочкам своего разума. «Я развелась с тобой». Медленно и педантично сообщает она. «Потому что ты мне не нравился. А не нравился ты мне, потому что я тебе не верила. Как по-твоему, ты хоть раз в жизни сказал мне правду?» «Полную правду!» Не глядя в мою сторону, она постукивает пальцами по своему голому бедру. «Такова вечная тема ее жизни. Поиски правды...» и поражение правды в битве с непредвиденными обстоятельствами, которые чаще всего олицетворяет ваш покорный слуга.